Наталья Антонова. Мелодия для саксофона. Читает Тамара Некрасова. Глава первая. Большие пушистые облака, снизу подсвеченные осенним солнцем, казались белыми кораблями, плывущими по морю-океану в еще неведомую миру сказочную страну. И так хотелось взглянуть на нее хотя бы одним глазком. Да видно не дано. Только и остается, что, оставаясь на грешной земле, мечтать о чудесном мире грез и ничем не омраченного благополучия. Екатерина Терентьевна Самсонова пребывала в превосходном настроении. Вчера вечером ей позвонила дочь и сообщила, что Аркадий, то есть зять Екатерины Терентьевны, уехал с гастролями на две недели в Приморский город. «Мама», — говорила Антонина, — «поживи у нас, пожалуйста, эти две недели. Присмотришь за Дениской, да и начнешь привыкать к новому месту жительства». «Хорошо, Тонечка». «Завтра приеду», – пообещала Самсонова. Ей совсем не трудно было присмотреть за внуком Денисом, учеником пятого класса. Денис был мальчиком непроблемным. Учился хорошо, за ним особо и присматривать-то не надо. Но дочка Тони правильно считала, что береженного Бог бережет. И лучше не оставлять мальчика одного. Самой Тони-то недосуг. Сколько лет она сидела на одном месте, и, несмотря на свое трудолюбие, все никак не могла пробить так называемый стеклянный потолок. Затирали ее и не давали расти. А тут вдруг после 45 ее карьера пошла в гору. Назначили ее сначала начальником отдела по менеджменту и рекламе, а потом и вторым заместителем управляющего компанией. Так что Тони, можно сказать, и ночевала и дневала на работе. А муж Тони, отец Дениса саксофонист в известном не только в родном городе джазовом квартете Ностальгия: то на концертах, то на репетициях, то на гастролях. Это хорошо, что Аркашу послали на гастроли в Волчеморск. Там у него тетка живет. Остановится у нее, на гостинице еде сэкономит, подумала Екатерина Терентьевна. Тетку зятя Капиталину Ивановну Тарасову Екатерина Терентьевна знала хорошо и несколько лет. Отдыхая с внуком и дочкой Волчеморске, останавливались они именно у Тарасовой. Самсонова коротко сошлась с Тарасовой, называла ее Капой, и та, в свою очередь, звала Тукатей. Они время от времени перезванивались и отправляли друг другу на праздники по старинке бумажные открытки. «Самое главное, я с Инессой наговорюсь в Достоль. думала Екатерина Терентьевна, приближаясь к дому дочери. Инесса была старшей сестрой Дениса и любимицей бабушки. Девушка была старше брата на 10 лет и скоро должна была выйти замуж за молодого биохимика Глеба Куприянова. Бабушка одобряла выбор внучки. Глебу Куприянову было всего 26 лет, но он уже многого добился в жизни и теперь работал в серьезной научно-исследовательской лаборатории. Хвастаясь перед соседями и подругами будущим мужем-внучки, Екатерина Терентьевна говорила с гордостью. «Наш Глебушка не вертопрах какой-нибудь, а серьезный ученый». На семейном совете было решено, что поженившись молодые поселятся в двухкомнатной квартире Екатерины Терентьевны, доставшейся ей от мужа. А сама она на время переедет к дочери. Тем более, что квартира у зятя-саксофониста и дочери была просторная. Одна прихожая чего стоит? Можно сказать, целый холл. Плюс большая кухня, четыре комнаты и в каждой лоджии. Инесса с Глебом могли бы пожить и в квартире Бессоновых. Но начинать жизнь молодым под одной крышей с родителями не слишком-то удобно. Поэтому и решили отдать им на первое время квартиру бабушки А там даст бог, думала Самсонова. Глеб заработает деньги на собственную квартиру. Вообще-то Екатерина Терентьевна была не против остаться жить у дочери навсегда. А в ее квартире, рассуждала она, мог бы потом поселиться женившийся Денис. Хотя до этого времени еще немало воды утечет. Уже почти дойдя до дома, Екатерина Терентьевна хлопнула себя правой рукой по боку и решила забежать по пути в фермерский магазин, чтобы купить фарш. «Вот», – удовлетворенно подумала Самсонова, – «теперь можно на вечер нажарить котлеты и порадовать домашних». Подумав минутку, она не удержалась от соблазна и прикупила коробку пирожных, которые так любил Денис, и еще две пачки молока. Молоко любили все три женщины и сама Екатерина Терентьевна, и ее дочка Тони, и внучка Инесса. Самсонова не раз слышала от зятя о рассуждениях ученых, что молоко плохо усваивается организмом взрослого человека, но привычно отмахивалась. «В рот поди, твои ученый, Аркаша!» они не мои», – отвечал зять и, ухмыляясь, ставил варить себе крепкий черный кофе. Варку кофе Бессонов не доверял никому. Сам он его делал в Турке, соблюдая все правила, и пил без сахара и без сливок черным. «И как ты, Аркаша, пьешь эту гадость?» – вздыхала бывала Екатерина Терентьевна. «Ведь горечь, падение, и маерная!» «Он во мне, мама, вдохновение поддерживает!» – отвечал ей Аркадий и важно уплывал в свой кабинет. Все домашние знали, что Бессонов пишет музыку. Или, вернее, пытается писать. Время от времени из кабинета доносились звуки саксофона. Но Екатерина Терентьевна в музыке не разбиралась. Тем более в джазовой. И поэтому не знала, написала ли ту или иную вещь ее зять Аркаша. Или кто-то другой. Все, о чем она просила зятя, так это играть потише. А он в ответ только ухмылялся. Внучке и внуку музыка не мешала. Они под нее даже умудрялись делать уроки. Дочь Тони на бы матери на мужа только отмахивалась. «Я привыкла, и ты, мама, привыкнешь». Екатерина Терентьевна только качала головой. Но вот однажды подруга Роза надоумила ее купить беруши. И жизнь сразу наладилась. Теперь чего бы ни вытворял Аркадий на своем саксофоне. Она оставалась спокойна и счастлива. Подойдя к дому, Екатерина Терентьевна увидела подростков, играющих бомбинтон на площадке перед домом. «Ну что ж», – подумала она одобрительно, – «в такую погоду и впрямь лучше размяться на свежем воздухе, чем сидеть дома, уткнувшись в компьютер». Внучка как-то сказала ей, что теперь все, не только молодые и даже пожилые, сидят в социальных сетях. И даже объяснила, что это такое. Со слов Инесса Самсонова поняла, что это что-то вроде посиделок, но не как раньше в деревне на Заваленке, или в их время на кухне, а виртуально. То есть как бы не на самом деле. Ни с подругой тебе чаю попить, ни секретами поделиться. Все на показ. Самсонова не одобряла такого общения и была рада, что ни внук, ни муж не злоупотребляют этими коварными сетями и охотно общаются воочию с подругами и приятелями. Екатерина Терентьевна вставила ключ в замочную скважину и дважды повернула его. Инесса после университета сразу побежала домой. Мать еще вчера вечером сказала ей, что сегодня к ним приезжает бабушка, и девушке хотелось как можно скорее обсудить с ней фасон платья, который она наденет на второй день после свадьбы. Ведь ее бабушка всю жизнь проработала в элитном ателье. Начинала она за крощицей и дослужилась до заведующей, которой и проработала ровно 21 год. Ради разговора с бабушкой Инесса отказалась от похода с подружками в кафе, сразу после занятий и отменила свидание с Глебом, назначенное на вечер. «Глебушка», — щебетала она в трубку, — «ты только не сердись, но мне очень-очень нужно обсудить с бабушкой ряд вопросов, касающихся нашей свадьбы». «Вернее, твоих нарядов», — улыбался в трубку Глеб. Динесса не могла видеть, что жених улыбается, но прекрасно догадывалась об этом, улавливая нотки иронии в его словах. «Да хоть бы и нарядов», — защищалась она. «Разве наряды — это не часть свадьбы?» «Конечно, часть» соглашался Глеб все с той же улыбкой. «Между прочим, свадьба бывает только раз в жизни», — выпарила Инесса и запнулась. «В идеале, да», прожурчал голос Глеба. «А ты что, разводиться со мной собираешься?» насторожилась девушка. «Инесса, милая, мы же с тобой пока даже не поженились», — воскликнул он. «Но это я так, на всякий случай», поспешила оправдаться она. «Я так и понял», — улыбнулся Глеб. «Значит, ты не сердишься?» «Нисколько. Я тебя люблю». Я тоже люблю тебя, моя принцесса. Так я побежала? Беги. Целую. Взаимно. Скажи, что ты целуешь меня сто тысяч раз. Инесса, я надеюсь за всю нашу жизнь, которую мы проведем с тобой вместе, поцеловать тебя не один миллион раз. Обещаешь? Зуб даю. Пошутил он. Инесса счастливо рассмеялась и отключилась. Какой же она еще все-таки ребенок? С умилением подумал влюбленный парень. Девушка, между тем, запрыгнула на подножку автобуса и быстро прошла сначала в середину, а потом к передней двери. Ехать ей было всего две остановки. Обычно она проходила их пешком, но сегодня ей так хотелось поскорее увидеть бабушку. Ага, вот и ее остановка. Инесса легкой птичкой выпорхнула из дверей остановившегося автобуса и понеслась домой. Несмотря на спешку, девушка успевала радоваться прекрасной погоде. Не зря говорят, что октябрь большой притворщик. Ему ничего не стоит притвориться серединой весны и обмануть готовых обманываться прохожих. Вон и травка нежно-зеленая, точь-в-точь, как в апреле. И цветочки на газонах, и птички с ветку на ветку перепархивают. Это, конечно, не соловьи и малиновки, а синички и воробьи. Но все равно, как хорошо. Девушка замедлила шаг. Открыла сумку и, вытащив из нее пакетик семечек, надорвала его и рассыпала угощение возле бровки. Птицы точно спорхнули светок и стали клевать семечки. «Интересно», – подумала Инесса, – «почему в последнее время почти не видно голубей? Нельзя сказать, чтобы она любила этих разжиревших от еды из контейнеров и неуклюже переваливающихся при ходьбе сбоку бок представителей птичьего племени. Но они были столь привычным элементом городского пейзажа, что их, как ни странно, не хватало». Последний раз Инесса видела голубей в парке, куда они ходили с Глебом две недели назад, но в парке голуби совсем другие. Они, конечно, тоже не прочь выпросить еду у посетителей и даже рискуют утащить семечки из-под носа зазевавшейся белки. Но все-таки они поджарые и подвижные, не то что разленившиеся дворовые. Интересно, куда они все-таки подевались? Думала девушка, ставя ногу на первую ступень в подъезде. Надо спросить Глеба, он все знает. Инесса открыла дверь своим ключом, щелкнула выключателем и хотела крикнуть радостно. «Бабушка, а вот и я!» Но замерла, немев от ужаса возле порога. Ее бабушка лежала на полу в прихожей. Возле нее растеклась темная лужа крови. Шкаф для одежды был открыт, и одна рука бабушки словно тянулась к нему, чтобы закрыть дверцу. Был виден висевший внутри ее плащ цвета кофе с молоком. В этот самый момент в голове у девушки принеслась мысль, что бабушка всегда пила кофе только с сахаром и молоком или со сливками. Через мгновение Инесса пронзительно закричала. Ее оглушительный прерывистый крик привлек внимание соседей не только на их этаже, но и ниже.